третий была бутылка. Но этот факт дело не менял. Сведения были верными. «Четверо их», — рассказывала тетя Дуня, — «все насквозь простреленные. Парни, что привезли их, говорят, кровищи в ресторане, как на бойне. Девки-официантки от страха все уписались. Один хозяин, как огурчик, все ему нипочем». «Китайцы живучие!» — поддержала разговор Поросенко. «Что ему, косоглазому, сделается?» «А положила их всех баба!» — торжественно выдала тетя Дуня. «Не может быть! Вот те крест! Пришла, постреляла всех и ушла!» «А в живых-то кто-то остался?» — полюбопытствовала Надежда. ранеенных много я про живых ничего не знаю ответила тетя дуня вот про покойников я тебе все точно скажу один был там сильно крутой при нем два бугая телохранителя их первых положили потом еще один мужик который рядом был ужас какой вздохнула поросенко «Не говори, девонька», — подхватила тетя Дуня, — «и кому мы в смерти будем нужны? После смерти все одинаковые — бедный ли богатый, хозяин или халуй. Все рядышком в морге лежат, в одном холодильнике». Пришла сестра-хозяйка и вызвала тетю Дуню, а обитатели палаты занялись утренним туалетом в ожидании врача. После обхода Надежду услали на процедуры, а когда она вернулась, то застала в палате крик и оживление. Низенький мужичок в ватнике под присмотром сестры-хозяйки выносил из палаты тумбочку и столик. — Не имеете права! — надрывалась Цырникова. «Я буду жаловаться главврачу!» «И так обойдетесь, не Барри!» — отлаивалась сестра-хозяйка. Надежда тихонько осведомилась у Поросенко, что случилось, и получила ответ, что к ним подселяют четвертого человека, а чтобы поместилась кровать, нужно вынести тумбочку». И так невозможно спать от духоты, — орала Сырникова. — Окно откройте, — невозмутимо отвечала сестра. — Тогда дует. — Здесь вам больница, а не курорт, — припечатала сестра. И вышла из палаты, одержав полную победу в споре. Надежда пожала плечами и согласилась. Действительно не курорт. Принесли кровать, а для этого пришлось сдвинуть Сырникову ближе к двери. Потом тетя Дуня шлепнула на кровать продавленный матрац и белье, серое от частых стирок, после чего два студента приволокли в палату крупную девицу с загипсованной левой ногой и с превеликой осторожностью... опустили ее на кровать. Вообще парни что-то слишком суетились, и Надежда вскоре поняла, почему. Девица устроилась на кровати поудобнее, обвела всех темными коровьими глазами и глубоко вздохнула. «Ох!» Несмотря на сломанную ногу, от девицы просто веяло здоровьем и жизненной силой. Кожа у нее была гладкая, зубы белые без всякого орбита, густые темные волосы, наспех сколоты узлом. От вздоха грудь ее приподнялась, и Надежда вспомнила монолог артистки Дорониной из одного старого фильма — «У меня был медальон, так он у меня не висел, он лежал горизонтально». Медальона у не было, но в том, что он может лежать на такой груди горизонтально, можно было не сомневаться. Одним словом, от новой соседки по палате распространялась такая естественная природная сексопильность что в палате сразу стало ощутимо теснее. Сырникова, разглядев девицу, издала разъяренное шипение, но пока промолчала. Весь день в их палату совершалось нашествие мужчин. Поглядеть на девицу, ее звали Любой, шли все. Студенты и ординаторы, практиканты и хирурги из соседнего отделения, солидные немолодые врачи с курсов повышения квалификации, анестезиолог Алексей Федорович И даже больничный кот-скальпель. Любка валялась на кровати в распахнутом халате, непрерывно что-то жевала и улыбалась всем визитерам одинаковой белозубой улыбкой. К концу дня... Надежда всерьез начала опасаться за здоровье Сырниковой, потому что та зеленела на глазах. К вечеру, когда в палате стало посвободнее, разразился скандал. — И чего это тебя к нам подселили? — шепела Сырникова. — Что ты за птица такая? — Потому что мне нужен покой. «Невозмутимо», — ответила Любка. «А там палата — десять человек. Кто храпит, кто во сне кричит, ночью спать мешают». Относительно храпа в полголоса заметила Надежда и показала глазами на Поросенко. «Не удивляйся ночью». «Мне, может, тоже покой нужен», — не унималась Сырникова. «А теперь, по твоей милости, я у двери на сквозняке лежу. Вот напишу завтра главному заявление, тебя вообще в коридор выселят». «Ага, разбежалась», — насмешливо проговорила Любка. «Как бы тебе самой в сортире не оказаться. Юрику только попросить, они все сделают». «И кто же такой Юрик?» — полюбопытствовала Поросенко. «Хахаль мой!» — ничуть не смутившись, ответила Любка и показала маленький мобильный телефон. «Сказал, если что не так, сразу звонить ему. Он завтра приедет, разберется. Вот, кстати, нужно сообщить, что в другую палату меня перевели». Она набрала номер. и пропела в трубку майора глупца попросите пожалуйста ах домой ушел нет ничего не передавайте я завтра позвоню что ж ты ему домой не перезвонишь ехидно спросила сырникова домой нельзя простодушно ответила любка у него дома жена и теща ах вот как — Ты, значит, у него в любовницах состоишь? — А вам-то что? — хором удивились Надежда с Любкой. — А то, что всякая шалава будет меня к двери двигать? — заорала Сырникова. — Иди ты в задницу, — спокойно ответила Любка и полезла в тумбочку за шоколадным печеньем. Сырникова по указанному адресу не пошла, но примолкла, и инцидент на некоторое время был исчерпан. Поздно ночью Надежда привычно проснулась от храпа поросенка. Любка сидела на кровати в одной тонкой рубашке, чуть не лопающейся на груди, и тосковала. Она так постоянно... — шепотом произнесла Любка, хотя можно было орать, как в лесу. Все заглушал мощный храп по тембру, напоминавший рог от мотора военного вертолета. «Как тебе сказать?» — задумалась Надежда. «Иногда повернется на бок и замолчит. Ужас какой! И зачем меня сюда перевели? Ее скоро выпишут». — утешила Надежда. «Черт, спать расхотелось!» — протянула Любка. «Пойдемте, Надежда Николаевна, покурим, что ли?» «Курить нельзя!» — вздохнула Надежда. «И спиртного нельзя, а то перелом не срастется. А мы никому не скажем!» — предложила Любка. Убежденная такой необычной логикой, Надежда немедленно согласилась. Они поднялись, накинули халаты и пошли по коридору, поддерживая друг друга, потому что ноги у обеих были в гипсе, у Любки левая, а у Надежды правая. «Пара хромых, запряженных зарею», — ворчала Надежда на ходу. «Но и зрелище мы с тобой представляем». Они чудно поболтали за сигареткой. Любка рассказала, что приехала год назад с Западной Украины. Там нет работы, и русских, как и везде, кроме в России, не больно-то любят. Жил с ней один начальник, но жена у него попалась уж больно несговорчивая, прямо ведьма. Грозилось Любке в лицо кислотой плеснуть. Любка не захотела рисковать. Собрала чемодан, да и дала дёру. А здесь у неё никого нет, так что пришлось сначала к чёрному в ларёк сесть. После уж нашла работу в магазине парфюмером, но там тоже у директора жена сердитая попалась. Вопрос ребром поставила. Или Любка увольняется, или она свою долю магазина продаст. Они с мужем совладельцами были. Только Любка приуныла, как тут, кстати, магазин ограбили. Так они с Юриком познакомились. «Кто он, этот твой Юрик?» «Майор милиции. Он как раз по вызову приезжал». «Юрик меня из того магазина забрал, квартиру мне снимает, с работы обещал помочь, заботиться, в общем». «Ну и ладно», — примирительно сказала Надежда, раз заботиться. «А как же ты сюда-то попала?» «Долго рассказывать», — Любка зевнула во весь рот. «Как-нибудь в другой раз расскажу». Накануне вечером возле входа в китайский ресторан Янцзы остановился малиновый джип Чироки. Из него выпрыгнули двое короткостриженных парней. Один из них, очень крупный, плечистый, накачанный до предела, подошел к дверям и нажал на кнопку звонка. В ресторане было закрыто по причине вчерашней перестрелки. Официантки отмывали зал от крови. Хозяин китаец подсчитывал убытки. Повар на всякий случай держал наготове два-три блюда для усиленно посещающих в последнее время ресторан милицейской братьи. Не дождавшись ответа, парень постучал в дверь мощным кулаком. В ресторане видели и джип, и бойцов. Василий Васильевич понял, что прибыли по его душу, тяжело вздохнул и сам пошел открывать. Вошли трое, двое — охранников и старший, горбоносый черноволосый мужик средних лет, из южных народов, как определила выглянувшая из подсобки официантка Лариса. Самый здоровый — точная копия охранника Геши, которого застрелили позавчера вместе с хозяином. Злобно пнул ногой стул, отодвинул стол и споткнулся о ведро с грязной водой. Вода выплеснулась и запачкала бандиту брюки. От этого он еще больше разозлился и начал было крушить все подряд. и взорвал красивую картинку с петухом, висевшую на стене, опрокинул пару столов и направился уже к стойке бара, чтобы перебить там бутылки с напитками. — Мальсики, мальсики! — хозяин китаец попробовал урезонить незваных гостей. — Не надо сумм, не надо скандал! У меня крыса есть! — Ты что мелешка со рявкнул на Васильевича толстый рослый бык. Какая ещё крыса? Ты что? Крысами русский народ кормишь? Сам жри свою крысятину. Моя крыса нельзя скушать, моя крыса гена суруп. Василий Васильевич говорит. — вступила в разговор Лариса, — что у нас крыша есть, Гена Шуруп. — А мне, что крыса, что крыша твоя, задница азиатская. Ты сперва по-русски научись говорить. Толстый попер на китайца и схватил его за лицо своей волосатой пятерней. Китаец все с тем же жалким и безобидным видом неожиданно юрко вывернулся из-под руки толстяка, крутанулся на одном месте, схватив быка за кисть, и тот с удивленным криком отлетел в угол и грохнулся на пол. При его падении раздался грохот, как от удара о землю Тунгусского метеорита. И стаканы на стойке бара жалобно звякнули. Ну ты, морда косоглазая, кинулся к Васильичу второй мордоворот, выше и похудее. Ты что это себе позволяешь? Да я сейчас твою башку китайскую оторву и в унитаз спущу. Мальчики, мальчики, не надо драться. Китаец преувеличенным испугом, отступил перед бандитом. И вдруг молниеносно скользнул в сторону, потек его правую ногу, а затем резко ударил сзади по шее ребром ладони. Боевик чуть слышно охнул и упал вниз лицом, как подкошенный. — Браво, браво! Поджарый кавказец, явно главный среди незваных гостей, стоял, ухмыляясь, и хлопал в ладоши, ехидно посматривая на стонущих и пытающихся подняться быков. «Большое вам спасибо, Василий Васильевич. Вы очень убедительно показали моим пижонам две вещи». Во-первых, что нельзя недооценивать противника, делая выводы по его внешнему виду. И во-вторых, что нужно тренироваться каждый день. Я бы вас, любезный, пригласил к себе инструктором по рукопашному бою, да боюсь вам некогда. Ресторан много времени отнимает. А если мы здесь устроим беспорядок, столы поломаем, посуду перебьем, чисто случайно, конечно, то времени потребуется еще больше. Я очень уважаю ваш молодой не по возрасту задор и вашу восточную невозмутимость, но вы же понимаете, что против лома нет приема. и если мы сильно рассердимся, то никакое ваше кунфу не поможет. а что касается этого гены шурупа, то вы его совершенно правильно охарактеризовали гена не крыша, а крыса, причем крыса мелкая Китаец стоял все в той же позе полного смирения. Толстый бык, наконец, поднялся на ноги и снова двинулся на Василия Васильевича. Но брюнет одернул его, прикрикнув, «Вовчик, незачем дважды наступать на одни и те же грабли. Дай нам поговорить с нашим китайским другом». «Дух», — повернулся Вовчик к старшему, — «разреши я ему набью морду».